Глава восьмая Паня Утро встретило нас с далеким криком петухов. Я поднялась с широкой постели, совершенно чистой, без пауков, без клопов, которых приходилось вытравливать в доме барина, и на глаза в который раз выступили слезы. Вообще, я никогда не считала себя чувствительной или ранимой, но жизнь в этом мире сделала из меня самую настоящую плаксу. Я не знаю, что было в голове у богатыря, когда он нас принимал. Здесь подобное милосердие не принято. Каждый выживает как может, и бродяги на улицах не редкость, в том числе дети. А Никита Кириллович не просто нас спустил в дом, но практически уступил его, опять уйдя спать в свою мастерскую. Меня переполняла такая огромная благодарность, что я вскочила с постели, быстро оделась и, завязывая на ходу волосы в косу, вылетела на кухню с целью приготовить что-нибудь на завтрак. «Мариша пришла!» — громко повестил Прошка, ловко расправляясь. «С дымящейся яичницей и пирожками, и квасом посреди стола». Улыбка медленно сползла с лица, уступив место растерянности. «Садись!» — мотнул головой Кожемяка. Паня все приготовила. А, Паня. Ух уж это Паня. Руки сами собой жались в кулаки, а потом безвольно распрямились. В принципе, это я тут приживалка. Возможно, эта Паня имеет большое влияние в доме и настоящие отношения с его хозяином. Не зря же мне предложили эффективный брак. Натянув на лицо кислую улыбку, я села за стол и ложкой поковыряла в яичнице с мясом. Луком. И... картошкой? Неожиданно. Хотелось что-нибудь спросить, но я искренне не знала, о чем можно было говорить с мужчиной. Мы были чужие друг другу люди, и мне не хотелось навязываться. Но в то же время я так долго бежала, а теперь остановилась и не знала, что делать дальше. А он мог бы подтолкнуть в нужном направлении, указав, чем я могу быть полезна. После завтрака Кожемяка ушел в мастерскую а мы с ребенком остались наводить чистоту. «Мариш, а как мы работать будем?» спросил ребенок. «Что делать Никите Кирилловичу нужно?» «Если б я знал, прош." Но тебе об этом думать не нужно. Ты ребенок, так что можешь поиграть, погулять, не знаю, с ребятами». Он посмотрел на меня таким взглядом, будто я сказала несусветную глупость что я сама даже смутилась от своих слов. «Как гулять, Мариш? А работать я когда буду?» Я вздохнула. «Как объяснить шестилетнему ребенку, что ему не нужно работать, если он в пределе практически с рождения? Я никогда не имела дел с детьми. Я даже не знаю, чем его можно занять. Тогда давай наведем порядок вон в той комнате». Я показала на пустующую спальню. Мы могли бы туда поставить стол, что я видела в пристройке. А еще поищем матрасы. В принципе, если их нет, то я могла бы их купить на деньги, что заработала в барском доме. Тогда мы с Прошкой спали бы в той комнате, а богатырь мог бы вернуться в собственную спальню. Сказано, сделано. Все утро мы прибирали пустую комнату, создавали в ней некое подобие уюта. Я сходила к богатырю и договорилась о том, что он купит для нас два матраса. Денег он брать не хотел, но и я стояла насмерть. мария мне нет нужды брать у тебя деньги. Кровати я вам сам сколочу, это несложно. Если ты не хочешь спать в спальне, а матрас можно попросить у деревенских. Я в который раз порадовалась тому, что эта реальность намного комфортнее в плане быта, чем история моего мира. Не хотелось бы спать на жестких лавках. Любые перины были доступны только самым богатым слоям населения, а тут, пожалуйста, возьмет в соседней деревне. Мы с Прошкой вернулись домой, и зайдя сразу в санузел, я взяла тазик и сунула ему в руки скомандовав. «А ну-ка, дружок, сгоняй в подпол за картошкой, суп будем варить». Он подхватил посудину и помчался выполнять поручение, а я вышла вслед за ним на кухню и застыла в крайней степени шока. Суп уже был сварен, а посередине стола гордо возвышался пирог с капустой. Как? Нас не было минут пятнадцать максимум. «Мариша!» — послышался крик Проша, а потом звуки борьбы и ударов. Я схватила кочергу и бросилась в подпол, угрожающий ее размахивая. «Отпустите ребенка!» — крикнула, никому конкретно не обращаясь. «Мариша, это я поймал! Я держу!» Завопила из самого угла земляного подвала Прошка, всем телом прижимая какое-то существо к стене. Существо неистово барыкалось и молотило тонкими ручками мальчонку по спине. Я оттащила ребенка и угрожающе наставила кочергу на незваного гостя. «Что ты делаешь в чужом доме?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, спросила я. Небольшой человечек ростом с Прохора поднял голову и передо мной предстал... «Домовой. Точнее, домовая? «Что смотришь, без бестолочь?» Гаркнула на меня невысокого роста довольно пожилая женщина с растрепанными волосами, что торчали во все стороны. На самом окошке они были сплетены в некое подобие вороньего гнезда и украшены веточкой рябины. «Убери своего сопливого подальше!» Прошка Вайн старинулся в бой, но я придержала его за шиворот и прищурила глаза. Осененная внезапной догадкой. «Вы паня?» «Для тебя, чужачка, Просковья Ивановна, ишь, чего удумали, всякую чернь в дом волочи, на собственную кровать класть. Ещё и одежду матушки покойной, царство и небесное своей отдал за твои загребущие руки. Мне из-за тебя в доме не прибраться, не сготовить. Все время тут трёшься, будто дел никаких нет». «Кто это?» прошептал Проша, дергая меня за край юбки. Это... Хранительница дома, растянула я губы в самой милой из моих улыбок.